Глава третья «Правда?» — деланно удивился я. Наблюдала, как злодеи сыпали мне в бокал яд из кольца, как в старинных фильмах, перехватила записку с планами отравителей. Серафима видеть ничего не могла. Она умотала с гулянки минут за сорок до того, как меня закружила. Это мне Давид сказал. Тут как в медицине. Надо выбрать кого-нибудь одного и верить ему до конца. Лучше себе, но я как раз не вариант. Будет аж от Сава. К тому же, моему соседу по комнате от меня ничего по большому счету не надо. Так что любой рассказ девчонки — сплошные догадки и фантазии. А мне сначала самому бы определиться, кто Панова окружает. — Шутки у тебя, Панов, глупые! — выпалила Сима. — О, да тут слезы лить собираются. Не такой прием ожидала Голубева. Наверное, надеялась, что я сейчас брошусь ей на шею, и все вернется. — А что ты за мной ходишь, Серафима? — спросил я вкратчиво. — Я не москвич, не богач и даже не еврей, и родственников в Америке нет. Твоя мама в курсе, что жил площадь у меня в Дальнем Под-Под-Подмосковье, -под в Орловской области. Ей такой зять нужен? Поинтересуйся. — Да как ты смеешь так говорить? — Ну все, потекли девичьи слезы с примесью советской туши, оставляя на щеках извилистую дорогу с черным бруствером. Она молниеносно достала из сумочки платочек и попыталась очистить лицо от такой добавки в макияж. Получалось плохо. — Да я тебе! Ты же! — всхлипывая, забормотала Сима. — Что там она мне выяснять не стал Надо бить до конца, чтобы обиделась надолго, лучше навсегда. Не очень приятно, но что поделаешь, такие хвосты необходимо рубить быстро. Это Давид, старый кореш, он любые странности стерпит и советом поможет. А такая вот Голубева начнет интересоваться, с чего это ее парень так сильно изменился. И к добру такие вопросы не приведут. Да и не знаю я особенности этой стороны жизни студента. С этим осторожнее надо быть. А то окажется, что мне нравится то, что ему не по душе было, а дамы... Нет, все с нуля, мне объедки с чужого стола не нужны. Рубашку с носками носить куда ни шло, а девчата только свои. Больше поплачешь, меньше пописаешь. Пожал плечами я. Даже самому противно. А парни с большим членом тебе еще встретятся. Рыдания достигли апогея, к слезам добавились пузыри из носа. А меня это не привлекало никак, так что я обошел Серафиму и пошел по дорожке к выходу из больницы. — Какая же ты тварь, панов! — закричала она мне вслед. — Видеть тебя не желаю! Уйди от меня, скотина, и член у тебя маленький! Вот такие звуки сочинитель песен Добрынин определял, как говорить на взрыд. Не оборачиваясь, я поднял правую руку вверх и помахал на прощание пальцами, изобразив Глессандо. Уж не знаю, видела ли я этот жест Сима, но сразу же плач перешел в натуральный вой. Вот же проклятая истеричка. Настроение испортило. Хорошо хоть троллейбус подъехал, и я запрыгнул в него до того, как возжелавшая немедленного примирения Голубева смогла меня догнать. Ещё и вопило что-то вслед. Нет, от этой неуравновешенной девке надо держаться подальше. Традиционная старушка с большой сумкой, невидимый боец миллионного отряда, катающихся в общественном транспорте просто так, безобразную сцену видела, а потому решила прожечь во мне дыру взглядом. Ещё и заклинание себе под нос бормотала Наверное, батарейки в лазере не поменяла, ничего у неё не получилось так что я спокойно вышел у метро и спустился под землю, мне до спортивной. А хорошо сейчас в московском метрополитене имени Ильича. Ни рекламы, ни попрошаек, и ментов с рамками нет, минимализм, имперская красота. Вагоны, правда, старорежимные, и турникеты, как из музея. Но это дело привычки. Со спортивной до общаги минут десять прогулочным шагом. Вот я так и передвигался, спешить некуда. А осмотреться стоит. Где тут и что? Это ведь только кажется, что здания те же. А присмотришься? Вот здесь сейчас библиотека, а вон там хлебный. Вот к таким мелочам и надо присматриваться. А то вот так товарищи отправят, в твою очередь, за кефиром или сосисками, а тебя понесет не в ту степь. Вахтерша в общежитии меня признала. На мое здрасте, — ответила радостным. Я веялся, не запылился. Спасибо Давиду, рассказал подробности, и я не тыкался по углам, будто первокурсник какой. На четвертый этаж забрался без лифта. Вот и пригодился ключик, который у меня с собой был. Сосед ведь на занятиях. Это сумасшедшая Голубева. Тьфу ты, вспомнится же такое. Прогуливает, когда ей хочется. Что же, самое время посмотреть, чем живет товарищ Панов. Барахло о хозяине много чего говорит. В комнате относительно чисто, трава по углам не растет, и то плюс. А слегка смятая постель и рубашка, небрежно брошенные на спинку кровати, мелочи, на которые не стоит обращать внимания. На столе примерно треть батона в старом полиэтиленовом пакете, поллитровая банка с каким-то джемом, чашка с остатками чая и скорлупа от вареного яйца в блюдце. Наверное, Давид утром в институт собирался. Судя по всему, моя кровать у окна. На ней одежда не развешена Заглянем в тумбочку. Ого! А я Серафиму обманул немножко. Невольно покривил душой. Тут лежат богатства для Москвы 80-го года невиданные. Это все равно, что в 22-м найти под стеклом на столе бумажку с паролем от кошелька, на котором хранится сотня другая биткоинов. Потому что обнаружить в это время легендарный, самый первый Волкман вообще нереально. Синяя с серебром коробочка стоила каких-то безумных денег. И людей, у которых есть такая штучка, я даже не знал. То есть не было даже знакомых-знакомых, владевших таким. А тут даже чехольчик в виде книжки есть. И вторая пара наушников, чтобы слушать вместе с подругой. Не фирменных, но тоже симпатичных. Горка-кассет, штук двадцать, если не больше. В основном ТДК, тот самый псевдохром. Вечная пленка. Но есть и несколько отечественных. Коробочка с батарейками Уран-М. Куда же без них. Плеер жрет как не в себя, только успевая менять. Музыкальный вкус у парня, мягко говоря, эклектичненький. Кто в здравом уме будет записывать на одну сторону Лед Зеппелин, а на другую Деми Сарусоса? Для себя и для девиц? Ладно, с этим потом разбираться буду, не критично. Паспорт выдан в мае 76-го, временная прописка в общаге. Предыдущее место жительства — город Орел. А я там ни разу в жизни не был, только мимо на поезде проезжал. Студенческий штампик за пятый курс проставлен. Понятное дело, человек собирался покупать билеты на поезд за полцены, вот и озаботился. Зачетка. Главный документ студента. После почитаю, как я тут учился. Читательский, с той же фоточкой, слегка испуганного выпускника средней школы. Комсомольский, профсоюзный. Сколько же всяких документов. Военника нет, но это понятно. Сборы после пятого курса, лейтенант медслужбы запаса на руки после выпуска. бо да панов и книжки читает. На нижней полке нашелся дефицитный дюма «Три мушкетера» и «Графиня де монсоро а под ними, завернутые в оберточную бумагу, «Мандельштам» — серия библиотека поэта. Больше сотни сейчас стоит, и не найти. Месяц по кабакам ходить можно, если продать. Хотя вряд ли студент был поклонником поэзии, книгу даже не открывали. Наверное, лежит стратегическим запасом, как и макулатурное издание преподу за сложный зачет вручить. Книга — лучший подарок, ага. А это что, теория вероятности? Фейнмановские лекции по физике? Ничего себе, грамотный парень. Ну и тут же одеколончик — миф от латышей. Довольно пристойный, кстати. Вот им рубашка у Пановы и пропахла. Хорошо, хоть не тройник какой-нибудь. А бритвенные лезвия — Ленинград. Печалька, хоть бороду отпускай. Даже самый затупившийся жилет лучше. Хотя вон вдали есть пластиковый контейнер «Шик». Можно продолжать бриться. Сраный дефицит. Под кроватью чемодан с барахлом. Посмотрим, что тут припасено. Нет, определенно, Андрюша богатый жених. И щеголь. Кроме той пары джинсов, что на нем, в чемодане лежат еще левайсы. Футболки не советские, аж четыре штуки. Рубах разных, кабы не пять. Одна джинсовая, свернутый черный кожаный пиджак. Он что, подпольный миллионер? Что парень с таким гардеробом делает в общаге? Если у него или родителей есть деньги на все эти, по советским меркам, несметные богатства, почему он не снимает квартиру? А вот еще одна вещь, судя по всему, самая дорогая, потому что спрятана за подкладкой чемодана. Записная книжка. Лежит вместе с конвертом, в котором три сиреневых 25-рублевки соседствуют с двумя полтинниками. Неплохая сумма, даже для Москвы. Поглубже нашлась сберкнижка. «Дайте я сяду. Что-то ноги меня не держат. Тысяча сто рублей?» Расхода почти нет. Два раза по 150. А приходы странные. То полтинник, то 200. «Скопил? За два года?» А записная книжка тут вообще черт ногу сломит. Сотни телефонов от просто Коль и Свет до Виктора Анисимовича из МГИМО и Вадима Феликсовича из Минторга. С такими знакомствами, конечно, можно только дивиться скромности парня, у которого всего две пары джинсов. Но кто кем по-новому приходился, я не знаю. Загадочка, конечно. А на нескольких последних страницах Похоже, список долгов. Только толку мне с него чуть. Запись F3523M ни о чем не говорит. Большинство строчек, кстати, зачеркнуты. Осталось 2, 3, 7. Если считать число после буквы суммой долга, то Андрей ждал 262 рубля. Больше всех от какого-то К. Этот умудрился залететь с трех раз аж на 130 карбованцев. В замке зашевелился ключ, и я быстро спрятал бумаги куда-то вглубь залежи одежды. Нечего светить перед посторонними. Ожидаемо это оказался Давид. Примчался с занятий. Хозяйственный. Картошку принес и подсолнечное масло, плюс хлеба половинку «О, выпустили тебя!» Он поставил овоську на пол и обнял меня. — С возвращением! А что это они так раздобрились? Да поговорил с лечащим врачом, он вошел в положение. Надо ему что-нибудь отвести в благодарность. — А я тупая башка, не догадался. Огорчение явно непритворное. Надо было вчера ему хоть коньяку-пузырек подогнать. — Это ерунда все. Я проверил, хорошо ли закрыта дверь. А полы в блоке скрипучие, незаметно не подойдешь? Давай я тебя еще немного поспрашиваю. Скажи-ка мне, с какого перепуга мы тут изображаем благородную нищету? Почему мы в общаге пользуемся общественным унитазом и готовим жратву на зачуханной кухне, вместо того, чтобы цивильно жить на квартире? Это на меня произвела впечатление сумма в сберкнижке. Блин, а я думал, у тебя проходить эта хрень будет. — огорчился Давид. — Ты тут птица залетная. Вернее, числишься ты здесь, а живешь обычно на квартире. А сейчас ты как раз собирался искать новое жилье. А я в общаге. Мне среди людей веселее. Я почесал в затылке еще и квартиру искать. — Ладно, в субботу поеду на разведку. — А ты картошку жарить собрался, что ли? — Пойдем пообедаем куда-нибудь, отпразднуем. Только вот где банный переулок я помню... А где тут пожрать вкусно нет, так что веди. Мне бухать нельзя, на завтра задали много. Начал отказываться аж Хацава. Заболел, что ли? Просто пообедать. Супчик, мясо кусок, салатик. Запить соком или минералкой можно. Бросай свой чемодан. Да, что-то на тебя там сильно повлияло. Удивленно посмотрел на меня Давид. Раньше ты в ресторан без этого дела не ходил. Но давай завтра. Сегодня никак просто. Пойду тогда в институт схожу. Я в деканат справку сдам и посмотрю на расписание. Удачи. До Турбецкой дорогу помнишь? Помню. Почему-то буркнул я и пошел. Настроение слегка упало. Просто не надо так много думать, как встраиваться в эту жизнь и что случилось с настоящим по-новым. Слона надо есть по кусочку. Вот и буду. Сначала в деканат, завтра на занятия, потом на работу, не спеша. Тогда можно постараться не сойти с ума. Я свою прошлую жизнь просто так не смогу забыть. У меня там семья была, работа интересы, круг общения. И покой мне нравился больше, чем это круглосуточное реалити-шоу, хоть и в молодом теле». В деканате я сдал справку секретарю и собрался уходить. Покрасневшая девушка кокетливо поправила воротник блузки, быстро проверила. Надо же, помню, у нас учился один рекордсмен по продолжительности студенческой жизни. Шестнадцать лет вроде институт заканчивал. Академки, повторные курсы, весь набор. Ну и поднаторел парень в обмане деканата капитально. За все пропуски справки сдавал. Ловили его на махинациях много раз. Он и в общежитии дежурил, хотя жил дома, и кровь сдавал в Ярославле. Но вот однажды он сдал справочку, что лежал в больнице дней 10 А при проверке выяснилось, что документы с гинекологией. Он ее у своего приятеля украл, который там работал. В деканате сразу на числа и печать посмотрели, а диагноз пропустили. Я уже выходил из приемной, когда секретарша позвала. — Панов? Вот хорошо, что я вспомнила. Тебе к декану зайти надо. — А он у себя? — кивнул я на дверь. — Минут через десять будет. Шоколадку — Шоколадку? Я оперся о стол. — Давай. — девушка мило покраснела. — А нету? Сел на стул, тут же открыл дипломат. С пустыми руками к начальству не ходят. Хоть пустой листик носить с собой надо. Тогда сотрудник кажется занятым. Вот и я побросал сюда документы и блокнот. Интересно, чем я думал, когда брал зачетку. Она мне до зимней сессии не нужна будет. но ну, студент, по порази знаниями. Ну, первый курс молодчик, со всем рвением. И анатомия, и органика, и даже физика с медстатистикой. Все пять. Повышенную стипендию, значит, получал. Целый полтинник. И гистология, на которой все спотыкаются, тоже отлично а вот итоговая анатомия уже четыре. И понеслось. Все я не смотрел, только выборочно. Этапы большого пути, самые суровые экзамены. Пропедевтика четыре, нормальная физиология пять, английский пять, биохимия четыре, фарма четыре, патанатомия четыре, а вот и первая тройка, по подфизо и по уху тоже. Ну и все ленинские науки на 4 Как там в том анекдоте? Чукча приехал домой из Москвы и говорит. Чукча в Москве был, Чукча умный стал, все знает. Оказывается, Карл Маркс, Фредрих Энгельс не четыре человека, а два. А слава КПСС вообще не человек. Здравствуйте. Услышал я голос у входа в приемную. Поднял голову, увидел входящего, тут же вскочил. Это же декан Личфака, Бажанов. Помню, как же, суровый дядька. Хотя есть и у него слабинка небольшая, ходили легенды. — Здравствуйте, Николай Николаевич. — Сказал я, спокойно, без прогиба, этого он не любит. — Ко мне? — спросил он, уже открыв свою дверь. — Это Панов, Николай Николаевич, — напомнила секретарша. — Через минуту зайдете? — бросил он мне. Виктория, если с кафедры будут звонить, скажите, я к пяти постараюсь освободиться. Я открыл дипломат. Что-то там мелькнуло такое, когда я рылся. Ага, вот она, упаковочка жвачки. Ригли смятные. Я с этой заразой завязал, когда пришлось заменять половину зубов на фарфор. Все боялся, что мосты отклеятся. И здесь начинать не буду. — Это вам, Вика. — выдал я секретарше дефицитный презент. — Спасибо ответила она, удивившись. Только что хамовато пошутил с шоколадкой, и вдруг такой подарок. Но взяла, быстро сбросив пачечку в приоткрывшийся на мгновение ящик стола. Декан уже ждал. Его пиджак висел на плечиках и не в шкафу, а прямо на вешалке, а профессор Бажанов протирал очки какой-то бархоткой. «Проходить, панов», — пригласил он, правой рукой потирая переносицу а левой с очками, показывая на стул напротив себя. Я сел, не на краешек, как стеснительный первокурсник, но и не развалясь, как хамло, так, чтобы лопатки только касались спинки стула. Вроде и просто, но тренироваться надо. Помолчали несколько секунд. Мне инициативу проявлять и спрашивать, что хотел, смысла нет. Он позвал его и слово. — Что там случилось, Андрей Николаевич? — Ничего себе. А ведь в бумажку не заглядывал. Зубр. — Где? — включил я дурачка. — Для начала немного полезным В общежитии. С вами. — терпеливо объяснил декан. Даже бровью не шевельнул. Смотрит вроде доброжелательно. — В воскресенье, Николай Николаевич, в общежитии случилось небольшое застолье. Ничего такого. Начало учебы. Поднял я руки. Понимаю, что немного не по правилам, но было, что было. Ага, кивнул, просто слушает, не собирается ряфнуть и прервать. Дело молодое. Помните, как у Пушкина в эпиграфе Конегину? И жить торопится, и чувствовать спешит. Это Вяземского стихи, — перебил меня декан. Сработало. Мужик обожает наше все до офигения. Я знаю, — согласился я, но эпиграф к месту. Пушкина любите? Осторожно, будто рыбак поклевку ведет, — спросил он. Люблю. Не специалист, конечно, всего наизусть не прочитаю, но многое помню. И какое же любимое? Не очень доверчиво поинтересовался он. Есть легенда, что вот так спалился студент у него на экзамене. Заявил, что прямо фанат поэта, а на просьбу прочитать что-то начал про лукоморье и сбился почти сразу. Смешная история. «Но я не из таких. У меня внук в гимназии Пушкина учил. И я с ним. Как же без деда?» «Сеятель, наверное», — чуть помолчав, выдал я. «Ну, давайте», — чуть удивленно и нетерпеливо, будто предвкушая что-то, скомандовал он. «Свободы сеятель пустынный», — начал я вполне бодро, и он чуть прикрыл глаза и повторял беззвучно за мной, шевеля губами. А я декламировал первую строфу и отчетливо понимал, что от второй я помнил только первую строчку «Спаситесь, мирные народы». А закончить чтение такого стихотворения посередине, скомков его фразой «ну и так далее», нельзя. К счастью, Николай Николаевич остановил меня почти на финише. На «но потерял я только время». «Хватит, панов, спасибо». «Потерял время, да». Только не говорите, что оперу любите. А то я заподозрию вас в корыстном умысле. Нет, оперу я не очень. Так, по верхам, Верди, Рассини, Пучини. Но волшебную флейту до конца, боюсь, не высижу. Не говоря уже о Вагнере каком-нибудь. Был у меня печальный опыт. Жена говорила, что я даже подхрапывать начал. Да, так что же было в общежитии? Улыбнувшись, вернулся к теме беседы декан. А то, что какая-то нехорошая личность, подсыпала мне тарен. У меня на фоне острого отравления возникло помутнение рассудка, и в итоге я попал в больницу. Но сейчас все прошло, а то мне из милиции звонят, интересуются. Не все, Николай Николаевич. Теперь мне нужна реабилитация, и довольно длительная. То есть в колхоз с младшими курсами не поедете? — И рад бы, но не смогу, Николай Николаевич. — пожал я плечами. — Ладно. Скажите Виктории, чтобы внесла вас в приказ. — Справку? — сдал. — кивнул я, вставая. — Ну, идите. Выходя, я услышал, как он повторил в полголоса. — Но потерял я только время, благие мысли и труды.